Беседовали и о важных, и о суетных предметах. И всем было очень приятно. И на земельном, что благополучно пройдена ими опасная дорога, местным что пришли вести из разных земель, а всем вообще, что встретились они в гостеприимном доме в своей дружеской среде. Особенно же радовался чистой душою своею, Член капитула — печатник Тобиас Вильгельм Газен Фусслейн. Были в столовой почтенного врача Майера и католики, и сторонники Лютера, и ученые люди, и только любившие просвещения и знатные дворяне, и простые ремесленники, как он сам. Нужно ли было лучшее доказательство того, что все люди — братья, и что не по греховности их природы, а по невежеству творится зло, — которым полон мир. Больше всех говорил, сияя радостной улыбкой, голландский профессор Йонгман, ибо профессор любил поговорить, был ученее всех других и видел очень много, постоянно ездил по разным странам, как только хранил его жизнь Господь и всячески служил делу розенкрейцеров, поддерживая между ними связь. Кроме науки и этого дела, да и были они одно. Ничто в жизни не интересовало профессора, не имел ни жены, ни детей. Средства же были у него достаточные. Как весьма ученого человека невидимые его расспрашивали о взглядах Галилея и просили прочесть на торжественном собрании доклад, дабы им, наконец, стало ясно, что именно обо всем этом думать. Однако от доклада о земле и солнце профессор отказался, хоть очень доклады любил, а на вопросы отвечал уклончиво. Понять можно было так, что во вращении земли он не верит, но лучше пока не высказываться, ибо Галилей весьма мудрый старик и не стал бы говорить на ветер. А главное, перед самым отъездом из Амстердама профессор встретился там с Декартом. Да, с тем самым, — многозначительно добавил он, намекая на давние, хоть запутанные сношения Декарта с невидимыми. Не то он сам был невидимый, какого-то иного толка, не то над ними над всеми потешался, нелегко разобрать душу этого человека. И при встрече, зная, что Декарт Галилея недолюбливает, профессор хоть нерешительно, но с неодобрением отозвался о новой теории мироздания. Однако собеседник его, помолчав и не вступая в спор, сказал только, что если Галилей ошибается и солнце вращается вокруг Земли, то, значит, и он, Декарт, ничего в устройстве Вселенной не смыслит, и лучше ему бросить научные знания. И этим ответом смутил профессора, который, как все знавшие Декарта, имел чрезвычайное доверие к силе его ума. Потом заговорили о политических делах, о том, что вместо Валенштейна главнокомандующим назначается Тилли. Об этом пожалели, ибо всегда обидна замена умного человека тупым. Так сказал почтенный профессор Йонгман, и все с ним согласились. Граф Дзерклас Тилли был, по общему мнению, и тупой, и невежественный, и жестокий человек только тобиас вильгельм газен фуслейн не любивший дурных отзывов о людях напомнил, что и тилли имеет добрые свойства, очень храбр, не пьяница, не развратник и никогда солдатскими деньгами не пользовался за валенштейном же все невидимые признавали и великий ум, и дарование, и сильную волю Очень много дано ему, вплоть до звучного красивого имени. Лишь в том они думали вопрос, к чему направлена воля герцога Фридландского. Ибо верно сказал профессор, важно не то, что человек ищет власти, а то, для чего он ее ищет. И если иные и Валенштейна считают Розенкрейцером, то никаких оснований для этого ведь нет, — ибо желающий найти путь к розенкрейцерам рано или поздно найдет его.